Глава пятнадцатая. Последний рубеж. Из окна княжеского терема в воеводе была видна давно знакомая картина. Несколько башен и часть стены с изуродованным гребнем. С того дня, как он вернулся в Рязань, прошло еще пять долгих дней. Татары молчали. Эта тишина в последнее время напрягала воеводу гораздо больше привычного уху звона оружия. На второй день после возвращения пришла весточка от людей верных, что Батый, устроив показательные казни в лагере, как и предсказывал Евпатий, вдруг снял значительную часть войск и отправил их в северные земли Рязанского княжества. Задержка осады Рязани, похоже, действительно тяготила татарского властелина. Воевода решил воспользоваться этим и, заручившись позволением князя, отправил Ратишу к Лютобору, с наказом лихим наскоком атаковать пороки, вновь выстроенные у исадских ворот, а, разбив их, прорываться с оставшимися силами в город для усиления гарнизона. Рачиша вскоре вернулся в город тем же путем, а Лютобор выполнил наказ, отправившись в смертельную для себя атаку с двумя сотнями ратников и ополчением из мужиков. Держать его дальше в лесу Коловрат не видел смысла, каждая сотня бойцов нужна была теперь в Рязани. Удар лютоборов в тыл оказался неожиданным для татар, решивших, что они действительно уничтожили в ночной схватке всех нападавших русичей. Охрана пороков в ужасе разбежалась, словно увидела призраков. И Лютобор смог изрубить три порока из четырех, пока не подоспела многочисленная татарская конница. Вот тогда тысискому пришлось туго. Татары покосили больше половины его отряда, В город сквозь садские ворота удалось пробиться буквально пяти десяткам конных ратников, до пары сотен мужиков с вилами и дубинами, но и это была подмога. Затем прошло еще три дня без всяких происшествий, что тяготило воеводу сильнее, чем битва. Он ожидал немедленного приступа, но татары готовились слишком долго, явно затевая что-то серьезное. А Калаврат не знал, что именно. С другой стороны, каждый день затишье давал надежду на подход подкреплений. Значит, княже, так и нет, весточек из Владимира. Вопросил вслух Калаврат стоя его окна терема. Юрий, сидя в резном кресле за столом с трапезой обильной, замотал головой. Мрачен был князь, хоть и держал наполненный кубок в руке. Молчит великий. Войводу вздохнул и тоже вернулся за стол. Принялся жевать недоеденного гуся. Разговор не клеился, день, между тем, клонился к вечеру. «Из Коломны тоже. Спустя короткое время осмелился вновь нарушить тишину Калаврат, запивая мясо вином. И оттуда гонцы не вернулись», — мрачно подтвердил Юрий, одним махом опрокинув свой кубок и вновь наполняя его. «Ни один, ни отвесточек. Забыл про нас великий князь, видать. У Калаврата же, напротив, новостей хватало». Еще находясь в лагере, воевода лично побеседовал с теми ратниками, что ходили в дальнюю разведку. Одному из таких отрядов посчастливилось даже взять в плен и разговорить татарских гонцов. Пленники поведали много интересного о положении в других землях Рязанского княжества. Кроме того, кое-какие слухи добрались до Коловрата и другими путями от верных людишек. Одна весточка от лазутчика прилетела в осажденный город даже с голубиной почтой. Поразмыслив, воевода решил поделиться с Юрием добытыми сведениями прямо сейчас. «Зато ко мне, княже, добралось сразу несколько весточек от верных людей», — заявил Калаврат, отодвигая кубок в сторону. «Дозволь слово молвить о том, что нас ждет. Только не гневись, ежели что не так выйдет». «Говори, воевода», — кивнул князь Рязанский, изрядно захмелев. «Чего теперь тянуть?» «Ведомо тебе, думаю, что все западные земли княжества нашего врагом захвачены!» Начал осторожно воевода. Промск, Белгород и Жеславль сожжены. Оттуда помощи не придет!» «Ведомо!» — кивнул князь, горько усмехнувшись. «От Чернигова мы тоже теперь отрезаны!» «И это ведомо!» — подтвердил Юрий. Не помощи оттуда не придет!» — медленно произнес Калаврат. Ни самим туда не пробраться, но Муром в стороне стоит от главного удара татарской конницы, и путь туда пока свободен. — Ты это о чем, воевода? — скинул тяжелую голову Юрий, не пойму я тебя. — Пришли вести от людей верных, чтобы ты снял часть войск и отправил их на север, — продолжал воевода, наклонившись чуть вперед. — Говорят, под Коломну. — Может и так, только нам от того не легче. — отмахнулся князь Рязанский. Татар в лагере на наш век хватит. Защитников осталось не больше пятой части, сам знаешь. Еще приступ, и нам конец. Еда в городе почти закончилась, — подтвердил Калаврат. Со дня на день начнется голод. Стены и ворота проломленные третий раз латаем. Если подмога не подоспеет сегодня-завтра, не удержим далее город. Знать, судьба такая, — усмехнулся Юрий, вдруг став спокойным. Помрем в битве с погаными. Он умолк ненадолго, а потом заявил. «Прикажи сегодня же ночью тайно собрать всех оставшихся ратников со стен Южного Предградия и столичного города. Пусть отойдут незаметно и укрепят Средний город с Кремлем, и народ оставшийся пусть тоже сюда стекается». «Хочешь отдать татарам половину Рязани без боя?» — удивился Калаврат. «Так обороняться легче будет, сам знаешь». Пожал плечами Юрий. «Глядишь, за стенами столичного города отсидимся еще пару дней». На это оставшихся людей хватит. А потом...» — не удержался от вопроса Коловрат, «Если не придет никто. А потом, как Бог решит». Спокойно ответил князь Юрий. «Мое дело — оборонять город и народ свой, сколь могу». В воздухе повисла напряженная тишина. Евпатий все не решался сказать то, что давно хотел предложить князю. За такие слова, не к месту сказанные, можно было в раз головы лишиться. Но, собравшись силами... Коловрат все же начал. «Это верно», — осторожно подбирая слова, проговорил воевода, «что смерти не страшишься мне ведомо. Не раз ты под ней ходил, искал даже, но жив до сих пор. Только ты вот о чем подумай, княже. Ежели погибнешь ты в битве сей за родной город, кто потом вместо тебя на трон Рязани сядет?» Князь сверкнул глазами в ответ, а Евпатья облизал пересохшие губы и продолжил. «Потомков твоих ингварь подло извел, а его сын пока мисс жив. При нашей последней встрече похвалялся предатель вернуться в Рязань и на место твое сесть. Неужто ты такое позволишь, княже?» «Ты к чему ведешь, Евпатий?» Очень тихо ответил князь, нахмурившись. Чего холодок побежал по спине у воеводы, опять дерзнувшего вмешаться в княжеские распри. Калаврат собрался с духом и выпалил. «Город обречен, и сам говорил. Еще один приступ, и нам конец. Но ну, продержимся мы день, ну, два. А потом все равно конец. Но княжество твое не все еще погибло. Даже если Рязань падет, а ты смерти избегнешь, будет надежда все возвратить. Разумею я, бежать тебе надо бы на из города. Бери жену и матушку. Добро самое ценное, да, охранников верных? Ход подземный есть. Путь до Мурома по лесам свободен». «Бежать?» Князь вскочил в ярости, опрокинув стол. Кубки со звоном покатились по каменному полу, расплескав алое вино. «Ты мне бежать прилагаешь, воевода?» Князь метнулся в сторону и выхватил меч из ножен, лежавших рядом на резной скамейке. «Народ свой предать!» Выбросив руку вперед, Юрий приставил клинок к горлу сидевшего недвижимо коловрата. Острие на длину ногтя погрузилось в плоть, кожа в том месте треснула, капля крови медленно стекала вниз. Вспомни, сына своего Федора, прохрипел Калаврат, не двигаясь. Вспомни Евпраксию с наследником твоим. Кто отомстит их убийцам, если тебя не станет? Словно молния ударила в князя, так сверкнули его глаза, а потом потухли. Опустил он меч, даже отбросил его со звоном в угол, отступил на шаг, схватившись за голову. Взгляд Юрия блуждал, как у полоумного. Ежели жив будешь? «Княжество сызного отстроишь, как татар прогонят», — произнес Калаврат натреснутым голосом, осторожно потрогав себя за шею. «В Муром уйдешь, с великим князем свяжешься, подмогу соберешь и отомстишь татарам. Так у Рюзани хоть надежда будет на возрождение». Калаврат стер кровь со шрама на шее, перевел дух и закончил излагать свой план. «Только для верности надо бы наподкинуть татарам мертвеца, одетого в твои доспехи, чтобы они решили, будто ты и в правду погиб». Пока разберутся, ты уже далече будешь, а я тебе подмогну. Сам тут останусь и биться буду до тех пор, пока Рязань в огне не сгорит вся. Может, ты еще и успеешь возвернуться с подмогой, Бог даст. Возникшее на мгновение тишина показалась воеводе звенящей. Бесконечно долго длилась она. — Ты вот что, Евпатий! — произнес наконец князь Рязанский, взяв себя в руки. — Прости меня, но и сам забудь все, что мне только что наговорил. Вижу, добра желаешь. Прикажи всем ратникам отойти в средний город. Будем его и Кремль держать, пока силы есть. Все сделаю, княже. Тяжело поднялся воевода. Твоя воля. В это мгновение потемневший воздух за окном прочертил огненный шар и упал на княжеском дворе. Яркие брызги выплеснулись на стены терема и пристроенных к нему амбаров. В Кремле начался пожар. Иди с Богом, Евпатий. Выпроводил Юрий Гостя, выглянув наружу. «Готовь город к последней битве, а тут я сам управлюсь». Как ни старался, но не успел Калаврат выполнить наказ княжеский полностью. Едва разослал гонцов, и стали ратники помаленьку в потемках оттягиваться к среднему городу со всех отдаленных кварталов, как начался невиданный доселе приступ. Со всех сторон, даже со оки, чего ранее не было, Полетели в город огненные горшки, разливая огонь по улицам осажденного города. А вслед за ними и камни, разрушая все то, что еще уцелело. И почти сразу же пошли татары на приступ. На сей раз со всех сторон сразу, как показалось Евпатию. Ибо не только Исадские, Ряжские и Южные ворота заполыхали, но даже Борисоглебские, что выводили на берег Оки. В княжеские покои тоже полетели камни и зажигательные горшки. Выходят не ушли никуда татарские войска. Криво ухмыльнулся воевода, сидя на коне и, глядя, как ратники Наума и Лютобора замыкают перекрестки двух главных улиц, что вели от дальних ворот и смыкались на площади у среднего города. Провел нас Батый, ложное отступление показал. А сам развернул войска и саки охватил, да еще пороки успел подтащить туда, раньше их там не было, хитер, зараза. А я-то уж думал, что мы ему хвоста накрутили, он и взбесился. Начал глупости делать. В этот момент очередной горшок, прилетевший с Аки, ударил в кровлю стоявшего неподалеку амбара, расплескав свое содержимое. Стало светло, как днем. И в этих отсветах воевода увидел, как на дальнем конце улицы под ударами тарана с треском рухнули южные ворота. А вслед за этим с факелами в руках в город хлынули татарские пехотинцы. «Ну, вот и пришел день расплаты», — усмехнулся Калаврат, выхватывая меч. «Сейчас узнаем, кто из нас шибче жить любит». И, обернувшись, к лютобору крикнул. «Здесь стой, держи удар, если прорвутся, а я пока перцев татарских причешу с полусотни ратников». «Поберег бы ты себя, Евпатий Львович», — осторожно посоветовал Тысяцкий. «Лучше в средний город отходи, обороной командуй, князя стереги, а мы тут постоим, чай продержимся сколько надо». Но Калаврат был раздосадован тем, что Батыю удалось его перехитрить. Обида не давала покоя, и, прихватив полсотни ратников, воевода поскакал по длинной улице к проломленным воротам. А достигнув, набросился на татарскую пехоту, что уже растекалась ручейками по окрестным закоулкам, заполняя собой все пространство между амбарами и лавками». Евпатий самозабвенно рубил татарские головы до тех пор, пока не усел всю площадь перед воротами мертвыми телами посланцев Батыя. Не обращая внимания даже на пролетевшие прямо над ним огненные шары, хотя бился давно в самом центре адского пламени. На мгновение Евпатию показалось, что он одержал победу и вновь отбросил врага за пределы городских стен. Он даже решился было выехать из ворот навстречу неприятелю, но едва направился в ту сторону, как вдруг его отряд накрыла туча стрел, пущенная из-за тарана. Многих ратников в круг сразила наповал. Самого же Калаврата даже не задело. Оглянувшись, Евпатий перечел своих воинов и понял, что их осталось не более двух дюжин. Ярость Калаврата, подпитанная минутной слабостью, иссякла. К нему вернулось хладнокровие воеводы. А когда, вот светов факелов за тараном, он заметил блестящую и змею тяжелой татарской конницы, хвост которой терялся во тьме, то приказал отступать к стенам среднего города. «Вот теперь можно и за князем приглядеть», — крикнул он Лютобору, чуть попридержав коня, когда остатки его отряда проскакали сквозь расступившиеся порядки Тысяцкого, плотным строем перекрывшие проход в сторону Кремля. Продержись, покуда народ за стены не втянется, и сам отходи, не геройствуй. «Сделаем, Евпатий Львович!» — кивнул Лютобор, смотревший на стремительно приближавшуюся лавину всадников, покрытых чешуей. Когда за его спиной началась настоящая мясорубка, Евпатий был уже у Спасского собора, из ворот которого выбегали испуганные монахи, крестясь. Приказав своим ратникам скакать вперед и ждать его за воротами, сам воевода осадил коня и осмотрелся. Здесь улица, обостренная лавками и домами купцов средней руки, упиралась уже в одноименные спасские ворота, за которыми начинался средний город, последнее плод резания, окруженный высокой стеной. За этой стеной стоял и его собственный терем. На северо-западе, через межградие, укрепления среднего города смыкались со стенами княжеского Кремля. Конь нервно переступал копытами, пока воевода разглядывал происходящее вокруг него на улицах осажденного города. Буквально в трех сотнях шагов бился лютобор, сдерживая натиск татарской конницы на перекрестке двух улиц. На таком же перекрестке, чуть левее, где сходились дороги на Исады и Ряжск, насмерть стоял Наум. За их спинами со всех сторон стеклись к спасским воротам выжившие люди — ремесленники, мастеровые и крестьяне. Кто ехал на телеге, кто шел пешком, Скарба никто не брал, Дороже жизни у русского человека нет ничего. «Быстрее бегите, добрые люди!» Прикрикнул на них воевода. «Не час татарин прорвется!» Оглянувшись, он заметил рядом Несколько бородатых священнослужителей, Оторопело застывших возле Спасского собора. Они стояли молча, в нерешительности, То крестясь и оглядываясь на высевшиеся за спиной купола, То глядя на толпу бредущих к воротам людей. Зловещими отцветами играло на куполах пламя-пожарище. пожарища. Что же теперь будет, то Евпатий Львович? — вопросил один из священников, глядя с надеждой на воеводу. — Как собор то оставить на поругание? — Идите быстрее за стены, святые отцы! — не столько приказал, сколько посоветовал Евпатий и повторил. — Неровен часто татарин прорвется, а там помолитесь усердно о нашей победе. Дождавшись, когда братья, взяв с собой самые ценные иконы и смешавшись с людским потоком, исчезла в створе ворот, истово крестясь, Калаврат еще раз окинул взглядом поле боя. Лютобор бился насмерть. Половина его ратников уже полегла под натиском тяжелой татарской конницы и обстрела из луков. Строй прогнулся, но еще держался, не сходя с места. А вот Наум уже отступал с боем по улице к Спасским воротам. У него оставалось едва ли больше полусотни бойцов. Татары, словно черти, лезли изо всех челей. Того и гляди, могли выскочить из переулка за спиной и отрезать оставшихся воинов от спасительной дороги. Посмотрев в сторону княжеского Кремля, Калаврат увидел, как сразу два огненных шара ударилось о его стены, поддав жару в и без того полыхавший костер. Не только амбары, но сам терем Юрия уже занялся. В этих отсветах было видно, как пролетают камни над серебряными воротами. «Этак мы долго не продержимся», — решил Калаврат, глядя на разбушевавшийся в Кремле пожар. «Похоже, пора князя спасать». Людской поток почти иссяк. Все, кто мог убежать, уже скрылись за стенами. Проскакав сквозь башню, воевода осадил коня и наказал стоявшим у ворот охранникам. «Как подойдут на ум с лютобором, сразу закрывай ворота». «Да смотри, чтобы ни один татарин с ними не проскочил!» Прихватив остаток ратников, ожидавших его за стеной, Калаврат поскакал с ними в сторону Кремля, криками разгоняя людей, запрудивших улицы. Путь его лежал мимо своего терема, что находился ближе к центру среднего города. Чуть замедлив ход, Евпатий успел заметить за воротами ратишу с десятком пеших бойцов, которым велел охранять свой дом. Ратиша тоже его приметил и едва заметно кивнул, давая понять, что пока все в порядке, оборону держит. Многие охранники были из числа лесных духов, обученные стрельбе из самострелов и другим боевым умениям. Мечей, топоров, луков, арбалетов и прочего оружия в тереме Калаврата было запасено предостаточно. Да и охранников сейчас было в три раза больше, чем виделось с улицы. Только вот прорвись сюда, татары, долго все равно его терем не продержался бы. Вся надежда была на то, что за это время Лада с детем и посвященными помощниками сможет уйти через подземный ход. Убедившись, что терем пока стоит, Калаврат пришпорил коня. Больше волновал Евпатия сейчас, разгоравшийся пожар в Кремле. Если бы не огонь, то князь мог бы держаться долго. Кремль стоял на самом высоком холме Рязани и обороняло его достаточно людей. Были среди них и арбалетчики — Но в ту ночь татары решили во что бы то ни стало взять непокорную столицу Рязанского княжества. Бой шел не только по стенам столичного города, но уже и возле самого Кремля. Татары одновременно атаковали и Серебряные ворота, и прилегавшую стену Межградия. Быстро приближаясь к Межградию, Калаврат услышал страшный треск с холма, поднимавшегося чуть не вровень со стеной Среднего города. Заметил, как рухнули Серебряные ворота. Не то под ударами тарана, не то разрушенные несколькими точными нападениями из пороков, татары хлынули внутрь Межградия черной рекой. Сначала пешие, а затем показались иконные. Ратники с арбалетами, защищавшие ворота, скосили немало наступавших, но те все лезли и лезли, словно вурдалаки, почуявшие запах крови. Русичи стали отступать к перекидному мосту в Кремль, который был пока опущен. Вот террас. Даже привстал в седле Коловрат, чтобы лучше рассмотреть происходящее. Как же быстро они проникли в город. Какие два дня, тут счет на мгновение пошел. Тот час ворота в Кремль отворились, и на мост выехал сам князь Юрий в сверкающей броне. За ним выстроилась вся его дружина, состоящая из отборных воинов. В отблесках пламени на каждом из копейщиков блестело зерцало и шлем со зрением. Большой каплевидный щит прикрывал тело. Алый плащ был накинут на плечи. Подняв вверх руку с копьем, князь что-то прокричал своим ратникам и первым бросился в самую гущу сражения. — Ответ неугомонный! — прошептал с восхищением Коловрат. Смерти ищет. Удар русских витязей был страшен. Они смяли первые ряды наступавших, остановив натиск, а затем обрушили свои карающие мечи на их головы, изрубив почти всех, кто ворвался в Межграде. Но тут на помощь татарам пришли лучники. Русичи стали нести потери. Ответный удар татарской конницы заставил их попятиться к перекидному мосту. Со всех стен Кремля и Среднего города на татар сыпались стрелы и камни, но они все равно стремительно продвигались дальше, не считаясь потерями. Татары смогли обойти сбоку Русичей и захватить перекидной мост в княжеский Кремль, отрезав Юрию путь к отступлению. Еще один мост через ров был опущен напротив, в башне среднего города. Именно к нему татары оттеснили остатки почти разбитой дружины Юрия, пытаясь окружить и пленить князя. Увидев, что посланцы Батыя могут прорваться через этот мост за последнюю, неприступную еще стену, Калаврат полетел вниз, увлекая за собой горстку ратников. Пронесшись по боковой улице, застроенной теремами купцов, Евпатий оказался почти у ворот и вдруг увидел самого князя, который проскакал сквозь них с остатками своего войска. Из верных дружинников Юрия в живых оставалось меньше сотни витязей. Перед башней с воротами находилась небольшая площадь, от которой улицы расходились тремя лучами в город. Юрий развернул своих ратников и вновь выстроил их в центре площади для отражения атаки. Воевода кричал на скаку охранникам башни, чтобы те закрыли ворота. Но было уже поздно. На плечах отступавших русичей татары ворвались в город.